Глава 20. Я, конечно, никому ничего не сказала, «Мерседес имеет право ходить, куда хочет», но мне было не по себе. Жуэлла Круа не друг для Салану, и мне не хотелось думать о том, сколько Мерседесова выбалтывает, сама того не подозревая. Вернувшись из у синьера я обнаружила отца на кухне за столом в обществе Флина. Они смотрели на листы оберточные бумаги с какими-то чертежами. На мгновения мне открылись их лица без масок. Лицо отца светилось от возбуждения, а Флин ушел в себя, как мальчик, следящий за муравейником. Но они тут же подняли головы и увидели, что я на них смотрю. Еще одна перестройка, объяснил Флин: Твой отец хочет, чтобы я ему помог, лодочный сарай. Правда? Отец нетерпеливо двинул рукой. Должно быть, почувствовал мое неодобрение. Похоже, я зря влезла, я взглянула на Флин, он пожал плечами.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 Летний домик или, может быть, однокомнатную квартирку с жилым пространством, кухонькой и ванной комнатой. Лодочный сарай большой. Если настелить пол, прорезать люк и подставить лестницу, наверху получится очень приятная спальня. «Это для Адриены, да?» – спросила я, уже зная, что да. Спальня с люком в полу, кухня, просторная общая комната с длинным окном. Для Адриены и мальчиков.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 На мгновение я подумала про Флину, может, его где-нибудь ждет мать, такая же, как Дезирей, и надеется, что он вернется. «Я так рада, что вы с ним повстречаетесь», — сказала я, — «и надеюсь, что он помирится с отцом». Дезире покачала головой. «Ты же знаешь, какой мой муж упрямый. Он делает вид, будто не знает, что я общаюсь с Филиппом. Он думает, что Филипп решил вернуться после всех этих лет только ради денег». Она вздохнула. И все-таки решительно сказала она. Если Аристид хочет упустить такую возможность, это его личное дело. Я слыхала, что говорила святая той ночью на мысу. Она сказала, отныне вы сами творите свою удачу. Именно это я и намерена сделать. Я улыбнулась. Пускай это чудо было фальшивое, но оно совершенно преобразило Дезерэ. Хотя бы этого Флин добился своим обманом. Я внезапно потеплела к нему, хоть и злилась, что он делает для отца ту работу.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 Меленые домики с красными черепичными крышами, благаус на мысе Грено и розовые тамариски, трясущие плетями на ветру, дюны, где качаются заячьи хвостики, лодки при отливе, полотнища птиц на волнах, длинноволосых рыбаков в застиранных розовых ворос, туанетту просаж, как она в белом чепце и черных вдовьих одеждах ищет улиток под поленницей.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 Владелец согласился взять мои картины на комиссию. Я бы предпочла что-нибудь поближе к дому, но для почины это было неплохо. Я с нетерпением ждала начала сезона. Скоро я опять повстречала ту семью туристов. Я пришла на лагулю с альбомом, пытаясь запечатлеть, как выглядит вода при отливе, а они вдруг будто с неба свалились. Впереди бежала Летиция собака и —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 На мортелях детям плавать опасно, объяснила Габи. Там дно резко понижается и течение. А здесь лучше, сказала Летиция, и начала спускаться по тропе, ведущей с утеса. Тут скалы и все такое. Петроль, пошли. Пес побежал за ней, возбужденно гавкая. Лагулю звенела от непривычных звуков детского восторга. Вода холодновата, сказала я, глядя на летицию, которая уже добежала до края воды и ковыряла палкой песок.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 Бабушка завопила летицы от воды и побежала к нам по пляжу. Летела водяная пыль, петроль залаял. Мадо сказала сия глазами Дезире бастоны «Я вижу, ты уже познакомилась с моим сыном». Он приехал на пасхальные каникулы. Он, Габи и дети остановились в домике для отдыхающих за Клодюфар, и с нашей встречи на дороге в Лаусеньер Дезире уже несколько раз приходила туда в гости. Это просто Дзенска, объявила летиция, смачно откусывая шоколадные булочки, извлеченные из корзины для пикника. Все это время у меня была бабушка, а я и не знала. У меня и дедушка есть, только я его еще не видела. Мы его потом увидим. Дозире посмотрела на меня и чуть заметно качнула головой. Упрямый старый дурак, сказала она с любовью в голосе. Он до сих пор не забыл той истории, но мы пока не сдаемся.